Никельдол качнула вертикально свисающими прядями серебристых волос и тихонько фыркнула. И тут же на лице маски появилась кокетливая улыбка. «Эй, ты же этот, да? Литун-кун, который недавно объявился в Синдзюку?» «Ну, да, как-то так». Осторожно кивнул Харуюки. Аватар, смахивающий на европейскую куклу, с еще более очарующей улыбкой прошептал. Почему ты объединился с телохранителем? Неужели у тебя мало очков? Значит подружиться совсем никак? А то всякие там очки сможешь получать сколько захочешь. А, а... Харуюки невольно застыл, когда Доу, шуршанув юбочкой, легко перепрыгнула на тот же островок. Потом, нетипично для себя, направилась к Харуюки шагом, продолжив своим милым голоском. И смотри, у нас с тобой похожие цвета. Когда мы с тобой станем играть в команде, о нас будут говорить все, правда? А, -а, а знаешь, честно скажу, не люблю я этого песчаного, он такой грубиян. А твоя кожа, она такая, такая гладенькая. Никель Доу подошла к Хоруюке уже вплотную и начала водить пальчиком левой руки по его груди, словно рисуя какой-то символ. харуюки безумно засмущался, его мысли остановились. На левом краю по разовявшего поля зрения он заметил какое-то движение. Это была правая рука Дол. Её указательный палец осторожно притронулся к пояснице Хароюки. Ой! Хароюки изо всех сил отпрыгнул, и в тот же миг между кончиками пальцев обеих рук Дол проскочила искра. Снова Хароюки ощутил короткий шок, и его хитпоинты сократились ещё на 5%. Приземлившись на самый край островка, Харуюки, чья мужская гордость была уязвлена, сердито крикнул. «Обманно нападать нечестно!» Серебристая куколка пронзительно рассмеялась. «Ага, оскорблен в лучших чувствах? Попрости, но если бы мы подружились, мой командир легиона был бы очень недоволен!» Это, пожалуй, правда. Харуюки принадлежал к легиону «Неганебьюлос», возглавляемому самой разыскиваемой персоной в ускоренном мире – Чёрным Королём Блэк Лотус. Однако сам Харуюки этим лишь гордился Выбросив вперёд указательный палец, он прокричал в ответ. «Ну и я тоже отказываюсь с тобой дружить! И я вовсе не оскорблён! Вот не чуточки. Если подумать, последние слова звучали в точности как слова оскорблённого человека – Харуюки с усилием переключил ход мыслей и прыгнул вперед. Никель дол судя по всему, прекратила свои игры. Ее выражение лица изменилось, и на сведенных вместе руках заплясало электричество. Наверное, ее правая рука плюс, а левая минус. Тогда, если она прикасается обеими руками, через аватар проходит разряд. Руки дол стремительно выбросились вперед, пытаясь поймать Харуюки, Однако тот, притворившись, что уклоняется вправо, сделал нечто неожиданное для противницы. Отпрыгнул влево в ядовитое болото. Фиолетовая трясина проглотила его ноги до колен. Доу сейчас стояла к Харуюке спиной. Харуюке, потянувшись руками к стоящему в метре от него маленькому аватару, обхватил его тонкую талию и изо всех сил бросил назад через себя. Ой! На этот раз Доу завопила уже всерьез, после чего отправилась в болото головой вниз. Только всплеск раздался. От поверхности начал подниматься неприятного цвета пар, и хитпоинты Доу потихоньку полезли вниз. Никель Доу мгновенно оказалась на ногах, и убедившись, что единственный островок поблизости находится за спиной у Харуюки, прокричала «Стой!» У тебя же то же самое должно быть. Твоему сведению, у твоего второго уровня и у моего четвертого, хитпоинтов!» И тут она замолчала. Похоже, заметила наконец. Хоть Харуюки и стоял по колено в болоте, его полоса хитпоинтов не укорачивалась. Частично позаимствовав недавние слова Аквакарент, Харуюки выбросил вперед указательный палец и воскликнул. «Атаки ядом против серебра бесполезны!» а зрители на баобабах зашумели. Но разумеется, даже если металлы одного цвета, свойства у них разные. Благородные металлы, такие как золото и серебро, устойчивы к спецатакам, а простые металлы, сталь, железо, к физическим атакам. Ну а серебряный Харуюки обладал полным иммунитетом к ядам. В реале ведь тоже серебро обладает бактерицидными свойствами и используется при стерилизации. Все время, что шла эта короткая перепалка, полоса хитпоинтов Никель потихоньку сокращалась. Хотя она тоже была металликом и потому обладала устойчивостью к ядам, все же эта устойчивость была меньше. Даже если она сейчас пойдет в рукопашную прямо в болоте, ясно, что ее хитпоинты закончатся раньше. «Ясненько. Ты избегал болота нарочно, чтобы я ничего не заподозрила!» Пробормотала Доу, глядя на поглотившие её по пояс фиолетовую трясину. «Вполне естественно для того, кто на самом левом краю цветовой таблицы металликов. Но знаешь, мне не нравится, когда никель считают просто не настоящим серебром. У него ведь много применений есть, знаешь? Например, он поглощает водород и даёт энергию!» Когда Хоруюки услышал эти слова, что-то мелькнуло у него в голове. Сейчас, в 2046 году, электромобили на дорогах страны и нейролинкеры запитываются почти исключительно от сверхлегких и сверхъемких батарей на кремниевых нанотрубках. Однако 20 лет назад из соображений безопасности использовались и дополнительные батареи. Точно, никель-водородные. Этот же принцип, видимо, лежал и в основе электрических атак никельдол дол Серебристая куколка, вовсе не беспокоясь за свои постепенно убывающие хитпоинты, слегка улыбнулась. «У серебра ещё много всяких разных свойств, кроме бактерицидных! Сейчас я тебе это покажу!» Договорив, она с плеском сунула обе руки в ядовитую трясину поинты начали снижаться быстрее. Зато шкала спецатаки разом подросла до 70%. И «Анот Катот!» выкрикнуло Доу название спецприема. Светло-синее кольцо изыскор рванулось во все стороны, не оставив Харуюки времени на бегство. Его сотряс мощный удар. В глазах побелело. Горло отказывалось издавать звуки. Харуюки попытался отскочить на островок. Однако Аватар весь онемел. В левом верхнем углу поля зрения, с залитым белизной, его полоса хитпоинтов постепенно укорачивалась. Уже оказавшись в ловушке, Хрюйки понял, что его стратегия устроить рукопашную схватку в ядовитом болоте таила в себе большой риск. Так называемое болото — это в основном вода. Причем с большим количеством примесей, а значит с отличной электрической проводимостью. Прыгнуть в болото все равно, что нарочно опутать себя и противника проводами. Однако Никель уже же по-прежнему в болоте по пояс, а значит и сама получает урон от электричества. В файтинге Brain Burst, в отличие от многих других игр, предусмотрена возможность нанесения урона самому себе. Доу, возможно, решила, что выдержит, если её хитпоинты будут страдать так же, как его. Но если добавить урон от ядовитого болота, её здоровье должно истощиться раньше. С этой мыслью Харуюки, терпя постоянную электрическую атаку, глянул на полосу хитпоинтов своей противницы. И тут его ждал шок иной природы. Ха-ха-ха-ха-ха, заметил наконец? Посуравевший голос Доу достиг его ушей. Мы с тобой получаем одно и то же напряжение, но у тебя урон выше, ведь у серебра при комнатной температуре сопротивление в четверо меньше, чем у никеля. Серебро — лучший проводник среди металлов. Блин, это что значит, я из всех металликов самый уязвимый к электрическим атакам? Мы этого на естествознаний еще не проходили. Это не я виноват, это минобразование. Нет, сейчас об этом некогда думать. Надо что-нибудь, что-нибудь, что-нибудь сделать! Не издавая ни звука, не шевеля ни пальцем, Харуюки отчаянно напрягал мозги. Спецатака не вечно будет длиться. Но когда она прекратится, от моих хитпоинтов уже мало что останется. Доу, правда, истратит всю свою шкалу спецатаки. И ей придется перезарядиться. Как только ее атака закончится... Надо будет снова блокировать ей пути к бегству. хитпоинты и упали ниже 50%. Полоса окрасилась в желтый цвет. Кинув взгляд на свою собственную полосу спецатаки, зарядившуюся почти полностью, Харуюки наконец придумал, что делать дальше. Пусть его аватар парализован электрошоком. У Сильвер Кроу есть часть тела, работающая на чистой силе воли. Лети! Этот тоненький возглас вырвался из-за стиснутых зубов. И тут же, с металлическим звуком, у него за спиной раскрылись 10 металлических пластин. «А!» — воскликнула Никель Доу, когда порывистым ветром, вырвавшимся из-за спины Харуюки, разметала окружающую воду. И тут же Сильвер Кроу, словно ракета, взмыл в воздух. Опередив гонящиеся за ним искры, он поднимался всё выше и выше. Ох! Среди зрителей, многие из которых увидели способность к полету впервые, поднялся шум. Пробиваясь сквозь зеленовато-светящийся туман арены гнилой лес, Харуюки летел. Внизу уже остались зрители на гнилых баобабах, а он продолжал подниматься. Наконец он вырвался из лесных миазмов. И тут же перед ним открылось чистое небо. На такой высоте он был уже полностью свободен от земли. Блестя под солнечным светом, его серебряное тело развернулось на 180 градусов. И он перешел в пике. Выставив вперед правую ногу и подкрепив тягловую силу крылья в гравитации, Харуюки понесся точно лазерный луч. Воздух перед ним сжимался и разрезался на части. От стопы летели оранжевые искры. Влетев в зеленый туман, он мигом пронесся мимо верхушки Баобаба, целясь туда, куда показывал курсор в его поле зрения стоящая на островке Никель-Дол изумленно задрала голову и попыталась уклониться, скакнув в сторону. Однако Харуюки с помощью рук и крыльев скорректировал траекторию. И одновременно с этим криком его стопа шикарным образом вонзилась в плечо маленького аватара. Аренус сотряс грохот взрыва и ослепительная вспышка. Островок мгновенно превратился в кратер пятиметрового диаметра. Никель оставляя позади себя светящийся след и громкий вопль, отлетела в сторону. Полоса хитпоинтов, которая была заполнена на 60%, резко упала в красную зону до 20. Это была мощнейшая атака Сильвер атака с пикирования. Это был приём типа «всё или ничего». Если от него уклониться, Харуюки сам получит немалый урон, да ещё и окажется обездвижен на несколько секунд. Однако уклониться от удара, нанесённого сверху, из-за пределов зоны видимости, было практически невозможно. 70% показатель побед Харуюки за эти две недели был достигнут исключительно благодаря этой технике. Стоя на колене в центре только что созданного кратера, Хараюки поднял голову. и Если отлетевшая Никель Доу получит урон еще и от падения, исход боя будет решен. Однако, две гигантские руки надежно поймали маленький аватар за миг до того, как он врезался в самую середину нижней улицы Суругадай. Санд Дакт Похоже, он бросил сражаться с Аквакарент и бросился на помощь Доу, чтобы спасти её от смертельного падения. Неожиданное явление рыцаря вызвало среди зрителей невероятное возбуждение. Полоса хитпоинтов Дакта уже пожелтила, там оставалось меньше 50%. Что до Карен, сражавшейся с ним один на один, то у неё оставалось ещё в районе 90%. То ли совместимость аватаров была сильно в ее пользу, то ли разница в приемах.